Глава третья. Взойдя на второй этаж, Эдмон позвонил. «Маменька дома?» — спросил он, творевшего ему слугу. «Дома!» — отвечал слуга. Эдмон миновал обширный, богато убранный зал и вошел в будуар матери. Женщина средних лет сидела у открытого окна за работой. На вид ей казалось не более тридцати двух лет, но ей было уже тридцать девять. Она очень походила на Эдмона и была еще так хороша, что казалось скорее его сестрой, чем матерью. Легкое кисейное платье прекрасно обрисовывало ее стройный стан. Часть ее головы покрывала один из тех крошечных чепчиков лент, переплетенных кружевами, которые бог весть каким чудом держатся на головах женщин. При входе Эдмона госпожа де Пере подняла большие кроткие глаза, и ее лицо оживилось радостной улыбкой. «Мало, если мы скажем, нежность, почти любовь» выразилась в этой улыбке. Постараемся объяснить отношение матери к сыну. Госпожа де Пере вышла замуж рано, 16 лет. Ей было 17 лет, когда родился Эдмон. На 21 году она лишилась мужа. Выйдя замуж, госпожа де Пере любила мужа по обязанности. Обязанность сменилась привычкой, а потом и привязанностью. Она искренно плакала над могилой де Пере и не так, как другие вдовы, не думала о новом замужестве и не воспользовалась предоставленную вдовам свободою. Но она еще была хороша, очень хороша, и поклонников явилось множество. Ни один из них не был удостоен ее внимания. Госпожа де Пере была тогда очень молода. Потребность любить, вложенная Богом во все молодые благородные сердца, требовала исхода. Эдмон наполнил собою все сердце матери. Он был хворым ребенком, ему нужны были материнские и самые нежные попечения. Госпожа де Пере отдалась ему всей душой, без мысли о самопожертвовании, без усилий. Ребенок рос, согретый ее нежностью, не зная других привязанностей, и его природная любовь к матери удвоилась. Госпожа де Пере отказалась, или почти отказалась от света. Она никуда не выезжала. Все ее общество состояло из небольшого кружка друзей ее мужа, сделавшихся и ее друзьями. С ними она советовалась о воспитании сына. Так рос и развивался ребенок. Только когда ему минуло пятнадцать лет, она уступила, как мы уже сказали в первой главе, настойчивым советам друзей и согласилась отпустить его в коллегию. Летай, Эдмона требовали уже образования правильного. В коллегии она окружила сына самыми предусмотрительными попечениями. Почти каждый день она его навещала и всей душой полюбила Густова за его привязанность и покровительство своему новому товарищу. Первое, исключительно женское воспитание положило в сердце молодого человека первые любвеобильные начала, обратившиеся непосредственно в любовь сыновнюю. Природные и тонкое прирожденное чувство поэзии образовали кроткую, почти женственную натуру Эдмона. Мать он любил так же, как и она его любила. В ней он видел больше, чем женщину, даровавшую ему жизнь. Независимо от признательности за ее неусыпные попечения, он понял, когда стал рассуждать, как велика жертва, принесенная ему молодой, богатой, прекрасной женщиной, посвятившей всю свою жизнь заботам о воспитании сына. И молодая мать, любившая одного сына в годы полного развития своей красоты, сделалась первую поверенную юношеских впечатлений Эдмона. Прямо и чистосердечно открывал он ей первые зарождавшиеся в его душе вопросы, и она сообщала правильное направление его первым инстинктам. Взаимная откровенность между матерью и сыном сблизила их еще более. Эдмунд стал любить госпожу Деперре как первую женщину, внушившую ему привязанность. Госпожа Деперре гордилась его красотой и возвышенным образом мыслей, ее же наследием. Они понимали и любили друг друга как посторонние. Родство только увеличивало и определило их привязанность. Иногда их можно было принять за жениха с невестой. Столько в их отношениях было взаимного доверия, задушевности и самой нежной предусмотрительности. Часто Эдмон ложился у ног госпожи Депере и по целым часам любовался ею, расспрашивал об ее молодости, целовал ее руки. Он непременно хотел, чтобы мать выезжала. В свете он гордился ею. Чувства его к матери были выше любви. Он обожал ее. Если Густав хотел отклонить своего друга от какого-нибудь поступка, ему стоило только произнести магические слова. «Это огорчит твою мать!» В первой главе читатель видел действие этих слов на Эдмона. Долго любящее сердце Эдмона довольствовалось при избытком привязанности к матери. Время открыло ему новые стороны любви и указало на других женщин. Сердце требовало новых, еще неведомых ощущений. Госпожа де Пере заметила нравственную перемену в своем сыне. Точно он сделался задумчивее и мечтательнее, даже будто стыдился новых мыслей своих. Ему казалось, что, предаваясь им, он оскорбляет мать. Тогда молодая женщина, сознавая необходимость мужского надзора, поручила своего сына Густаву. «Следите за ним в его первых связях», — сказала она. «Вы его так любите, и его доверие к вам не ограничено. Он так слаб здоровьем и так впечатлителен. Помните, что я его очень люблю. Больше вам нечего говорить». С этих пор влияние Густава на своего друга приняло новый, сообразный с намерениями матери, характер. Заметим, к слову, что пылкая и сильная натура Густава поддалась обаянию госпожи де Пере. Густав был без памяти влюблен в нее шесть месяцев с самого поступления Эдмона в коллегию, хотя никогда не выразил ей своего чувства ни словом, ни взглядом. С летами, разумеется, любовь эта рассеялась. В нем сохранилось чувство глубокой преданности и почти религиозного уважения к женщине, впервые взволновавшей его сердце. В нем осталось от этой любви тихое воспоминание, похожее на аромат цветка, вынесенного внезапно из комнаты. Глаз не видит, рука не осязает, но аромат чувствуется. И незримый, неосязаемый чувствуется сильнее и приятнее.